День 18. Сёдер -телье и Сюр Стрёминг. Янтелагин. У нас все равны. Утром нас с большим энтузиазмом принялся будить Рока. Сначала он активно играл с моими ногами и рыл нору в одеяле, а после того, как я встала, принялся тянуть подушку из-под Дэна. Но Дэн оказался более стойким. Многочисленные традиционные шведские коктейли ему в помощь. У ребят мы отдыхали, отсыпались, ели, пили. А что еще надо путешественнику? Разве что путешествие. Яна оказалась очень гостеприимной хозяйкой. Она все время спрашивала, как нам будет удобнее и чего мы хотим. И планов у нас масса. В тот день мы собрались посетить заповедник и попробовать сюрстрёминг, традиционное шведское блюдо. Заповедник назывался «Каменные ворота в Балтику». Потрясающее место, состоящее исключительно из камней и сосен. Ребята даже умудрились найти там лисички. В ноябре. По-шведски лисичка называется очень красиво — Конторелла. Пока мы гуляли, начался дождь. Рока, который поехал с нами, промок насквозь и домой к своему огромному недовольству ехал под сиденьем. Яна показала нам свой офис. В Швеции царит полное равноправие, и девушки, наряду с мужчинами, умеют ловко собирать моторы и подтачивать клапаны. После экскурсии пришло время открывать сюрстрёминг, угрожающий вздутую рыбную консервную банку. Всю процедуру проделывал Дима, первый раз в жизни, в ведре с водой. Аромат сюрстрёминга, несмотря на все предосторожности, буквально сбивал с ног. При открытии воздух выходит под очень сильным давлением, и если струя попадет на одежду или на что-нибудь еще, вывести запах будет проблематично. Лицо Дэна приобрело крайне встревоженное выражение, как только он учуял запах тухлятины. Тут опять начался дождь, и, разделав две рыбки, мы ретировались в дом. Точнее, разделывала рыбу Яна, остальные сопереживали. Правильный сюрстреминг. Берем круглый шведский хлеб. На него кладем ломтик вареного картофеля. А сверху смесь красного лука и чищенного сюрстреминга. Верхним ярусом служит сметана. Вкус получается очень интересный. А вечером мы пекли традиционный кладкака – смешанный торт. Растапливаем 100 г сливочного масла. Добавляем 250 грамм сахара, 2 яйца, полстакана муки, четверть стакана какао и 1 чайную ложку ванильного сахара. Хорошо перемешиваем. Выпекаем в форме 15-20 минут при температуре 175 градусов. Особенно вкусно есть этот пирог с мороженым. Такая вот вышла гастрономическая суббота.